Длинном, во всю стену зеркали, над стойкой отражалась моя жующая пончик физиономия. Зажав обкусанный пончик в руке, я какое-то время разглядывал себя. — Вот интересно, — гадал я, — что обычно думают люди, когда видят мое лицо? — А, все равно. Чтобы они там не думали, мне этого никогда не понять. Я проглотил остатки пончика, допил кофе и вышел на улицу. Прямо перед вокзалом я наткнулся на туристическое бюро. Зашел туда и заказал два билета до Саппоро на завтрашнее число. Затем уже внутри вокзала приобрел парусиновую сумку на ремне и непромокаемую шляпу. Десятки хрустя вылетали из конверта одна с другой. Но странное дело, купюр в толстой пачке меньше будто не становился. Скорее, меньше становилось меня самого. Бывают на свете такие деньги. Хранить их противно, и начинаешь тратить, придирая себя. А как и стратишь все, ничего, кроме отвращения к своей персоне, в душе не остается. Чтобы как-то унять отвращение, хочется опять тратить деньги. Только денег больше нет, и убегать некуда. Я уселся на скамью перед вокзалом, выкрыл две сигареты подряд и решил больше про деньги не думать привокзальную площадь в воскресное утро заполнили многодетные семейства и юные парочки скользя по ним рассеянным взглядом я неожиданно вспомнил что сказала перед расставанием жена мол завели бы ребенка так может что говорить в мои годы уже полагается иметь целую кучу детей но вот какая штука Стоит мне даже попытаться представить себя отцом, и я тут же впадаю в депрессию. Если бы ребенком был я сам, навряд ли мне бы захотелось такого папочку. Я сгреб в охапку пакеты с покупками и, сидя так, выкурил еще одну сигарету. Затем поднялся, протолкался сквозь толпу обратно к стоянке и закинул пакеты на заднее сиденье своего драндулета. Пока на заправке мне меняли в машине масло, изливали бензин, успел заскочить в книжную лавку по соседству, где купил три дешевых карманных детектива. На все это ушло еще два червонца. Карманы разбухли от сдачи и извякали при ходьбе. Возвратившись домой, я сыпал мелочь в стеклянную банку на кухне и сполоснул холодной водой лицо. Казалось, с момента, когда я проснулся, прошло страшно много времени. На часах, однако, было всего двенадцать. Подруга вернулась в три. На ней были и легкая рубашечка, сеточка, и брюки горчишного цвета, лица скрывали очки, столь непроницаемо черные, что при одном их виде начинала болеть голова. С плеча свисала парусиновая сумка, точь в точь как та, что я купил себе. Вот собралась в дорогу, Она похлопала ладонью потуго набитой сумки. — Мы же надолго едем, так ведь? — Пожалуй, что так. Не снимая очков, она плюхнулась на диван у окна и закурила ментоловую сигарету. Я принес ей пепельницу, присел рядом и погладил ее по волосам. Кошка запрыгнула на диван и положила голову и передние лапы к ней на лодыжку. Сделав пару затяжек, она вставила сигарету мне в губы и зевнула. Рада, что едешь, спросил я. Ага, ужасно, особенно что вместе с тобой. Ну, если мы не найдем овцу. Возвращаться мне будет некуда. Кто знает, может, тогда это путешествие станет пожизненным. Я буду болтаться по свету до конца своих дней. Прямо как твой друг? Ну да. Мы с ним в каком-то смысле два спога пара. Разница только в том, что он сбежал по собственной воле, а меня вышвыривает насильно. Я тычком затушил сигарету в пепельнице. Кошка подняла голову, протяжно зевнула и заняла прежнюю позу. — Ты уже собрал вещи? — спросила она. — Нет, что? Сейчас буду. — Да и собирать-то особо нечего. Белье на смену до мелочи туалетные. Тебе, кстати, тоже много брать ни к чему. Все, что понадобится, прямо на месте и купим. Денег столько, что девать некуда. — А я так больше люблю! — хихикнула она. Какое же это путешествие, если нет больших чемоданов? В самом деле... Из полуоткрытого окна доносилось пронзительное щебетание птиц. Такого щебета я раньше ни разу не слышал. Новое время года принесло новых птиц. Я поймал в ладонь солнечный луч, падавший на нас из окна, и осторожно прижал к ее щеке. Так, не двигаясь, мы пролежали очень долго.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 Подушки старого дивана, если уткнуться в них носом, пахли древностью. Ее хрупкое тело, казалось, вот-вот растворится в этом запахе без следа. Странно, будто что-то ласковое, теплое, давным-давно позабытое, всплывало с одна моей помутневшей памяти. Я коснулся пальцами ее волос, осторожно убрал их в сторону и кончиком языка дотронулся до ее уха. Мир чуть заметно дрогнул.